Суд постановил, Джейсон Стивенс продемонстрировал, что он, согласно последней воле Говарда Реда Стивенса, постиг дар смеха. В течение следующих 30 дней ему предстоит доказать, что он способен делиться даром смеха с другими людьми. Судебное заседание объявляется закрытым. За этот месяц со мной случилось немного больше забавных происшествий, чем обычно. Может, все дело в том, что мое знакомство с даром смеха, которое произошло благодаря Реду Стивенсу и Джейсону, научило меня видеть такие поводы повеселиться, которых я прежде не замечал. Спустя 30 дней я обратился со своего судейского места к секретарю суда Скотту. Укажите в протоколе, что сегодня перед судом стоит задача оценить доказательства способности ответчика передавать дар смеха так, как этого требует последняя воля говарда Реда Стивенса и условия его завещания. Я подал знак Теодору Гамильтону. Мистер Гамильтон, может быть, вы начнете первым? С удовольствием, Ваша честь. Когда Джейсон Стивенс подошел к свидетельской трибуне, Гамильтон спросил его. «Джейсон, была ли у тебя в прошлом месяце возможность поделиться с кем-нибудь даром смеха, о котором рассказал тебе дедушка?» Джейсон с чувством кивнул и начал рассказывать. «Да, я много думал о даре смеха и спрашивал себя, кто нуждается в нем больше всего. Потом меня осенило. Ну, конечно же, это старики, живущие в доме престарелых, те самые, с которыми теперь общаются ученики школы для слепых». Для одиноких пожилых людей, страдающих старческими недугами, юмор и хорошее настроение лучше любого лекарства. «И что ты сделал?» — подбодрил Джейсона Гамильтон. «После завтрака старики разбиваются на группки. Одни сидят перед телевизором, другие греются на солнце, на крыльце, третьи дремлют в кресло в холле». Я подходил к ним и говорил, что придумал новое развлечение — День смеха. Джейсон сделал паузу и пояснил. Дело в том, что старики привыкли сетовать на жизнь и без конца говорить о своих болезнях. Согласитесь, здоровье это не прибавляет. Ну, я и сказал им, что по понедельникам все будет иначе. В понедельник они могут только шутить, делиться веселыми воспоминаниями и рассказывать какие-нибудь смешные истории. И каковы результаты? — с интересом спросил Гамильтон. «О, это поразительно!» — воскликнул Джейсон. Он полез в карман пиджака и достал конверт. Вот письмо от администратора дома престарелых. Она пишет, что, по словам врачей и медсестер, в понедельник в сравнении с другими днями их подопечные принимают меньше лекарств и лучше себя чувствуют. Один из врачей даже собирается написать статью о пользе смеха в журнал по гериатрии. Поблагодарив Джейсона, Гамильтон обратился к мистеру Дурли. «Задавайте ваши вопросы». «Мистер Стивенс, разъясняли ли вы старикам, что такое смех?» поднялся с места Дурли. «А зачем?» — удивился Джейсон. «Конечно, нет. Может быть, эти пожилые джентльмены не знают, как реагировать на вашу инициативу, и вам постоянно приходится их смешить?» «Нет», — ответил Джейсон, — «я им вообще не нужен. Они прожили долгую жизнь и сами могут вспомнить достаточно много смешного». Дурли покачал головой с таким видом, словно ответ Джейсона его разочаровал. Затем он спросил. «Итак вы просто предложили этим людям собираться вместе, чтобы посмеяться, и все». «Да, все», — ответил Джейсон. «Дедушка говорил, что чувство юмора есть у каждого человека. Я с ним согласен. Важно только пробудить это чувство в себе и не упускать повод для веселья. Передавая мне высший дар, дедушка учил меня. Если мы не будем видеть в жизни радости, она станет скучной и неинтересной. Вот я и помог старикам сосредоточиться на смехе, а не на собственных недугах и одиночестве. Достаточно буркнул Дурли. Посмотрев на меня, он сказал, — Ваша честь. Очевидно, Джейсон Стивенс не смог передать дар смеха пожилым людям, о которых он нам тут рассказывал. По его же собственному признанию они и так им обладают. Я прошу суд вынести решение в пользу моих клиентов, законных наследников Говарда Реда Стивенса. Помолчав, я громко, чтобы слышали все, сказал, «Мистер Дурли, я с вами согласен». Родственники Реда Стивенса взволнованно зашептались. Постучав молотком, я продолжил. Согласен, что Джейсон не дал старикам ничего такого, чего у них не было. Но он пробудил угасшее в них чувство юмора. Один из величайших даров. Дело решено в пользу Джейсона Стивенса. Мы продолжим завтра утром и рассмотрим «Дар мечты».